но мне удалось сдерживать его без особого труда. Мужчина, он был некрупный. Телефон зазвонил на двадцатой секунде. Сик, естественно, к нему не подошел. Когда через минуту или две удары прекратились, я поняла, что в номере люди. Это было очень кстати. Петли уже начали выворачиваться. Донесся шумо шум, опрокидывая мебели, звон выбитого стекла и неразборчивый крик, похожий на «Калейма!» — кричал Сик. Затем наступила тишина,